Касьянов Олег «Возвращение в бесконечность» Начало Глава седьмая В офисе, как обычно, к этому часу было много людей. Их стремительные перемещения, когда-то вызывавшие восхищение у меня, сегодня впервые казались бессмысленными. В одной из комнат непрерывно и очень неприятно звонил телефон. Со мной постоянно кто-то здоровался, но я шел по коридору насквозь, не замечая никого. Вдруг передо мной возник образ девушки с белокурыми волосами, которую пройти насквозь не представлялось возможным. Обычно никогда. «Привет, Майкл!» «Привет, Джуди!» «Что нового?» Она неотрывно смотрела, мысленно пожирая каждый сантиметр моего тела. Вероятно, она была без ума от меня. Но я был о ней несколько иного мнения. «У меня все отлично!» «А вот ты выглядишь не очень хорошо», — весело сказала она. «Серьезно? А я думал, что выгляжу на все сто. Наверное, это потому, что у меня разбитое зеркало в ванной», — ответил я мрачно и пошел дальше. Джуди никогда не отличалась хорошим чувством юмора и скоростью мышления. Поэтому я успел дойти до конца коридора, где стояла кофеварка, прежде чем услышал ее хохот. «Удачного дня, Майкл!» — наигранно-радостно выкрикнула она. Я молча махнул ей рукой и распахнул дверь углового кабинета. Кейн разговаривал с кем-то по телефону, как всегда торопливо, когда он был чем-то увлечен. «И если им не нравится это, пусть лично придут ко мне, и я выбью из них весь дух!» «Да-да! Поверь мне, я это смогу!» И он положил трубку. «Рад тебя видеть!» – обратился он ко мне, вставая и широко улыбнувшись. «Ух ты, какой у нас сегодня вид! Дай-ка угадаю!» «Не нужно это лишнее!» Сьюзи? да Эта девчонка сведет тебя в могилу когда-нибудь Я тоже рад тебя видеть, приятель А ты все стареешь Мы обменялись крепкими рукопожатиями Да брось ты, жизнь только начинается Что-то я не согласен сегодня с тобой Сказал я печально Черт возьми, Майкл Кен тяжело вздохнул Ты же не представляешь, как невыносимо видеть, что твой лучший сотрудник Выглядит сейчас хуже половой тряпки Которой пользуется миссис Харрисон каждый вечер Когда убирается в моем кабинете Да, это смешно Но я не знаю, как быть в этой ситуации. Я действительно не знаю. Впервые в жизни я не знаю, как мне выбраться из всего этого. А знаешь, мне совершенно не нравится твой настрой. Тебе пора блокировать общение с ней. И немедленно уходи от нее. Я... я не могу, Кейн. Я не смогу. Она все для меня. Слушай, он почесал свой левый висок. Я надеюсь, что ты понимаешь всю абсурдность ситуации... Ты сейчас рассуждаешь совершенно неадекватно. Кейн, прервал его я. Давай не будем об этом. Мне это как бы не по статусу уже. Да вот как раз-то самое время, как я вижу. Кейн снова сказал я. Он опять тяжело вздохнул. Делай, как считаешь нужно. Но если я узнаю, что она причиняет тебе вред, я это просто так не оставлю. Я устал усмехнулся. «Ну а вообще, что нового?» — продолжил он. «Насколько далеко ты продвинулся за уикенд?» Ха, чертовски далеко, кстати!» Я вновь усмехнулся и сел в кресло напротив. «О, вижу знакомый блеск в глазах. Узнаю моего мальчика. Ну так что ж там нового?» «Я пришел к выводу, что мы с тобой допустили один непростительный промах». «Проклятие, я так и знал!» Кейн шумно опустился обратно в кресло, заметно нервничая. «Насколько сильно мы промахнулись?» «Не больше обычного». Я полез в карман за пачкой и указательным пальцем выбил одну сигарету. «Ты не сможешь покинуть свое тело до тех пор, пока не приведешь каждую клетку в состоянии полного паралича. Лишь только в этом случае ты начнешь контролировать процессы своей сущности и сумеешь оторваться от плоти». «Вот дьявол!» «А как ты себе это представляешь? Шок? Инсульт? Инфаркт?» «Не!» Я черкнул спичкой и прикурил. «Но я знаю только один надежный способ на сегодняшний день». «И что это?» «Электричество?» «Да ты с ума сошел!» «Забудь, это нам не подходит!» Я пожал плечами. «Нет, и еще раз, нет, и еще раз нет!» Выкрикнул Кейн. «Я пальцы в розетку совать не буду, я уверен, что есть и другой способ!» «Да, есть и другой», — ответил я спокойно. «Например, умереть от старости. Но это уже мне не подходит». «Черт тебя дери, Майкл!» Гневно крикнул он и резко поднялся из-за стола. «Я сейчас вдруг увидел, что ты именно так и намерен поступить!» «Кстати!» Я вопросительно поднял брови. Идея-то неплохая. Не смей этого делать. Турья, твоя ирландская башка. Он начал нервно расхаживать по кабинету. Чем ты думаешь, а? Это не выход. Не выход! Произнес он по слогам отчетливо. Пообещай мне, что не сделаешь этого никогда. Кейн. Пообещай. Кейн, успокойся. Ты же всех нас подставишь. Ты думал вообще об этом? Кейн. Что Кейн? Что Кейн? Господи боже. Он снова уселся в кресло, глядя на меня в упор. Ты будешь идиотом, если сделаешь это. Попомни мои слова. Тебе еще неизвестны последствия этой парализации. А если не поможет? А если повышенный разряд парализует тебя самого? Черт, ты пойми... Он наклонился ко мне поближе. Мы не имеем полного пакета данных. Это же не прогулка по парку. Это твоя жизнь. Ты жестоко заплатишь за свою необоснованную вспыльчивость. Я тебя услышал и понял, ответил я, гася сигарету. Понял он. Кейн фыркнул и набросил ногу на ногу. «Так, ясно. Тебя не свернуть. Я надеюсь, что ты понимаешь, что делаешь». «О, я мечтал услышать это сегодня. Ладно, пойду. Увидимся позже». И вышел за дверь, оставив расстроенного Кейна одного.